Глава 19, часть 4. И что, по-твоему, подумают окружающие? Остолбенела я от его ответа: А кто его знает? насмешливо пожал плечами Крокс, будто издевался надо мной. Может, подумать, что я тайно женился и заимел троих детей? Может, решать, что дети не мои, но я не теряю надежды на семейное счастье? В любом случае, моя связь с очаровательной матерью троих детей имеющий на запястье брачные руны, будет обсуждаться. Я нахмурилась и попыталась еще раз обмозговать ситуацию. За все пять лет Крокс не делает попыток вывести меня в свет. Нет, он не запер меня в своем особняке. Напротив, я могла свободно покидать его владение. Вот только куда мне было идти? В столицу путь закрыт из-за внушения. Раз в сезон мы с Розали заглядывали на ярмарки больших городов Империи и закупались. Надо же тратить деньги, которые мне приносит работа на Крокса. Я всегда покупала детям самую лучшую одежду и много-много игрушек. Что же случилось теперь? Почему вдруг дракон решил подставить меня под свет магических прожекторов? И не просто вывести в свет, а обозначить своей. Сила осенило меня. Несколько недель назад у Леонардо проснулась драконья сила. Теперь ребенок может использовать магию. У него появился резерв. И весьма внушительный. Ему только пять, но уже очевидно, что у меня растет очень сильный дракон. Как же Нейтан гордился бы таким сыном? Сердце пропустило удар. На миг в груди что-то сжалось, причиняя боль. В тот же миг Искра моей магии вырвалась наружу, и неуправляемой бестией устремилась к кружке, стоящей на подоконнике. Раз — и комнату наполнил звон битого стекла. Брови Крокса удивленно подпрыгнули. Он посмотрел на меня, взглядом спрашивая, «Ты чего?» Я поджала губы и сложила руки на груди. Неудобно как-то получилось. Такое случается иногда, когда эмоции больно режут душу. Стоит слишком ярко представить, что все могло быть по-другому, и Нейтон мог бы воспитывать наших общих детей и гордиться ими, ругать и баловать, дарить подарки нашей дочери и обучать владению мечом сыновей. «Бах!» — взорвалась ваза у входной двери. «Ариана!» — взревел Крокс. «Возьми себя в руки! Что происходит?» «Прожасти!» — рассеянно шепнула я и взялась за совок и веник чтобы убрать осколки. Нельзя, чтобы дети порезались?» «Я думал, ты контролируешь силу?» – протянул Крокс, наблюдая за мной. «Я все контролирую», – отозвалась, не глядя на него. «Ты целительница, Арина. Для таких, как ты, вообще не характерны подобные выбросы агрессивной магии». «Знаю», – шепнула я себе под нос, смущенная собственной несдержанностью. «Нужно поменьше думать о Нейтане» и перестать уже жалеть себя. У меня есть все: Трое прекрасных детей. Золото. Я овладела целительским искусством. Все хорошо, больше ничего не нужно. Прием состоится через три дня. Вернулся к прежней теме Крокс. Твой ответ? «Зачем мне соглашаться?» Не спешила я. «Ну, быть может, за тем, чтобы твои дети не жили с клеймом незаконорожденные, как я». Дракон подло ударил по самому больному. «За эти пять лет ты ни разу не завел разговор о том, что желаешь признать моих детей хотя бы приемными, — не без напомнила я. Ты был им наставником, донором, спонсором, но не более того, Крокс». «К чему эти формальности?» — поморщился дракон. «Разве я хоть раз обидел твою малышню? Да я голоса на них ни разу не повысил». Несмотря на то, что твой старший, тот еще хулиган. Ты никогда не говорил, какие у тебя планы на моих детей. И есть ли они вообще?» Я начала сложный разговор. «А какие могут быть планы?» Мои слова рассмешили Крокса. «Вырастим, выучим, а там посмотрим. Леонардо растет очень сильным, его быстро заметят». «Вот именно», — зашипела я. «А дальше что? Кем он станет? Давай поступим так. Ты посетишь званый ужин в качестве моей загадочной спутницы. А после я официально стану приемным отцом твоим детям. Я покачнулась от такого предложения «приемный отец». Умом я понимаю, что это именно то, что нужно моим детям, чтобы не прожить жизнь с отвратительным клеймом бастарт. Нужно цепляться за эту возможность подобными предложениями не разбрасываются. Драконы крайне редко усыновляют детенышей. Во-первых, потому что сами родители практически никогда не оставляют свое потомство, а во-вторых, у них жесткая иерархия и помешанность на чистоте крови. Принять свой род чужаков – такое немыслимо. Но не для Крокса. Обладая силой драконов, он находится вне их дурацких обычаев и вне обычного магического закона. Наверное, это мне в нем и нравилось, его умение быть в тени, игнорируя правила. «Приёмным отцом, говоришь?» закусила нижнюю губу я. «Лучше быть приёмным, чем навсегда остаться бастардами», весьма метко заметил дракон. «Навсегда». Это слово навевает тоску и безнадёгу. Разве бывает хоть что-то навсегда в этом мире? Только смерть. Почему-то меня не покидала странная уверенность, что мои дети так или иначе встретятся со своим отцом, настоящим, а не приемным. Леонард слишком силен, чтобы его можно было бы игнорировать, да и Тео обладает редким для драконов даром. «А не познакомиться с Нейтаном», — сказала я себе. «Хорошо, я принимаю твое предложение», — кивнула я, хоть и неуверенная в своем решении до конца. «Отлично!» – просиял Крокс, будто это он сегодня именинник, получивший желанный подарок. Такой довольный, что аж лицо начало лосниться. «Спасибо, Ариана! Обещаю, не пожалеешь!» Решив главный вопрос, из-за которого он сюда заявился, Крокс засобирался на выход. Кто бы сомневался, что именно так все и будет. Дракон не любит гостить и расшаркиваться. Ведь от детской суеты и визгов у него портится настроение и болит голова». «А вдруг и Нейтон также реагирует на детей?» – прострелила голову внезапная мысль. Я тряхнула ею, прогоняя назойливые мысли. Почему-то в последнее время Нейтан Бельмонт нагло лезет в мою голову. Еще и снился мне прошедшей ночью. «Мама!» – из кухни раздался крикадель. «Тео сломал мою куклу!»